Надоело. Папа ее давно убеждает. Профессиональный спорт – зло. В бассейн нужно ходить не за рекордами, а исключительно в охотку для укрепления здоровья. Все, что не есть полезного, она у синхронного плавания уже взяла. Экс-русалки, даже те, кто давно занятия бросил, не толстеют никогда. Глубинные мышцы прессы развиты настолько, что хоть годами на диване лежит, животик все равно плоским останется. И рожать будет легко». И на пляжах она всегда звезда, особенно если делает просто для удовольствия ЭКТ, когда совершенно незаметно для окружающих перебираешь ногами и таким образом перемещаешься. Но Ирка, несчастная, с насморком, продолжала надеяться. В последний день сборов к ним неожиданно подошла главный тренер и сухо сказала: Так и быть, возьмем вас на этап Кубка в Японию, но губу не раскатываете. Едете запасными. Паспорта сдать к понедельнику. Вылить через две недели. Если вопросы задавайте, дают 30 секунд». Выразительно взглянула она на часы. Карьеристка Ирка, конечно, спросила льстивым голосом, «А что нам нужно сделать, чтобы попасть в основной состав? Может быть, похудеть или дополнительно потренировать комплекс или отравить кого-нибудь из основного? Еще вопросы?» — насмешливо проговорила тренер. «А где мы в Японии жить будем?» Неожиданно выпалила Изабель. «Тут малявке вам повезло», — хмыкнула женщина. «Спонсор в этот раз щедрый. Оплатили нам самый центр, отель «Пять звезд». Все, ваше время истекло, до встречи в Токио». И ушла, не оглядываясь. А девочки остались гадать. То ли правда обрушилось невиданное счастье, то ли заслуженный мастер спорта над ними просто посмеялась наши дни на защелку надя запираться не стало ей в голову не могло прийти что Плуянову достанет наглости ворваться в ванную она вообще боялась что димка теперь в ее доме не скоро появится или вовсе никогда не придет а тот смотри ка ты ввалился всего то в девять утра и выглядел уставшим обиженным и голодным хозяйской рукой огладил Надежду по влажному бедру, смахнул шапочку пены с ее груди, промурлыкал «Афродит, ты моя!» «Пульянов, ну-ка, вышла отсюда!» — рявкнула Надя и неожиданно для себя разревелась. Журналист, духотя в ванной комнаты, сощурился, будто кот на сметану прижал ее руки к стене, подначивает «Давай, Надюха, отбивайся, ты же знаешь, меня это только заводит». Как он может? Вести себя, будто ничего не случилось. Стоял Полуянов неудобно. Митрофанова могла бы запросто вырваться и влепить ему со всей силы по печени, но вместо этого опустила голову и разревелась горько-сладко на грани истерики. «Эй, Надька, ты чего?» — опешил Дима. А у Митрофановой слова полились потоком. «Давай, к изольде своей иди. Прислуживай». «Ножки ей целы. Может, чего и обломится». «Надюха!» — ахнул Полуянов. «Ты что несешь, глупая?» «Я думал, это настоящий мужик. Верила тебе. А ты бросил меня ночью в чужой квартире и умчался в фотомодель обхаживать. Никогда тебе этого не прощу». Димка отступил на шаг, внимательно оглядел ее и присвистнул. «Да ты, кажись, ревнуешь». «Не дождешься. Это я тебя раньше ревновала». Взвилась в ответ Надя. Страдала, в подушку плакала. «Но сейчас, Дима, все, надоело, хватит! Все, кончено, убирайся!» А тот вместо того, чтобы обидеться, с восхищением языком зацокал. «Ух, ничего себе у нас семья! Настоящие итальянские страсти! Семья? Дима, когда у людей семья, муж бережет жену и никогда не умчится в пять утра по звонку какой-то профурсетки!» «Я, что ли, на свидание поехал?» В свою очередь возмутился Полуянов и ринулся в контратаку. «Ты прекрасно знаешь, что я по профессии не бухгалтер, а журналист. Причем не гламурненький. А горячие темы до девяти утра, пока откроются офисы, не ждут. Когда ты уезжал по работе, я слова поперек не говорила. Ни разу!» – тяжело вздохнула Надя. «Еще и провожала тебя. Тормозок собирала». Но могу тебя заверить, что я и сегодня поехал на место преступления, а вовсе не в ресторан. Полуянов сделал значительную паузу.